Перезагрузка. То бекам 1. Слепинвита Слепинвит. Неон Трис. Примечание. В переводе с английского: Мы не хотим умирать в одиночестве, становиться единым целым. Секс с другом может стать фатальной ошибкой. Конец примечания: Господи, какой кошмар! восклицает Вероника в своей привычной пылкой манере. «Поверить не могу!» Следующие несколько минут она поливает Джоша всеми известными ей ругательствами. А я слушаю Веронику и ловлю себя на том, что мне и в голову не пришло его в чем нибудь обвинить. После того, что сделал Эдриан... Нет, после нашего с Джошем первого раза я сжилась с ролью жертвы. Замкнулась в себе, зализывала раны, упивалась жалостью, никого не подпускала. Я ни разу даже мысленно не обратила свой гнев на тех, кто причинил мне боль. А у Вероники это выходит до того, естественно, что одно удовольствие за ней наблюдать. К счастью, Эш оказался рядом. На месте Эша я бы целилась не в машину, а в мячике Джоша. Боюсь, учитывая силу броска, Джош бы умер на месте. Только не говори, что ты бы расстроилась. Нет, ну зачем Эшу лишние неприятности? «Да уж, он настоящий герой», — вздыхает Вероника и легонько пихает меня локтем, приглашая поделиться подробностями того, что случилось после. Но мне так неловко, что я не спешу откровенничать. Всего 20 минут назад Вероника застала нас посреди... А посреди чего, кстати? Как далеко мы бы зашли, если бы она вдруг не вернулась? «А, так на кровати ты хотела отблагодарить рыцаря за свое спасение». «Или вы изобрели горизонтальный танец Победы?» — шутит она. все таки Вероника совершенно волшебная. Она кажется беззаботной и несерьезной, но я вижу. Она в ужасе от того, что со мной случилось, и в силу своего огненного темперамента произносит именно те слова, в которых я нуждаюсь. Эш впитал мою боль, а Вероника помогает вернуться к жизни. Да, я ошиблась, связавшись с Эдрианом и Джошем, зато открыла для себя настоящего Эша а Вероника стала мне почти как сестра. Может, я не так уж безнадёжна и не зря подвергла себя опасности. Сибил ведь сказала тогда в кинотеатре, «За свободу нужно сражаться каждый день, и основная борьба разворачивается у нас в голове». Правда, в моей голове царит полный хаос, и мне нужно провести там генеральную уборку, чтобы, наконец, увидеть все в истинном свете. Но благодаря Веронике я представляю мишени с лицами Эдриана и Джоша, и с удовольствием мечу в них мысленные ножи. И улыбаюсь своей подруге. «Ничего не хочешь сказать?» «Ты все не так поняла. Хотя я и сама не понимаю, что между нами происходит. Я просто чувствую связь с Эшем и...» «Так вот, как это называется». «Ну а ты бы как назвала?» «А как это называется, когда хочется кого-то поцеловать?» Вероника откровенно надо мной забавляется. «Дурочка. На самом деле он повел себя не так, как Эш, которого я знала. У меня такое чувство, что он, наконец, показал свое истинное лицо, и, как выяснилось, мы с ним не такие разные». «Скай, неудивительно, что тебя к нему тянет после того, что ты пережила. Но будь осторожна. Это все таки Эш. Не нужно воспринимать его как парня, который поможет тебе оправиться после разрыва. Конечно, если ты не хочешь снова страдать». Я слушаю Веронику, но не понимаю, зачем она меня предостерегает. Да, мы с Эшем поцеловались, но исключительно под влиянием момента. Между нами ничего не было, я ничего себе не навоображала. Слово отношения даже не промелькнуло у меня в голове. Мог ли Эш подумать, что я решила его соблазнить? А он ведь только начал мне открываться. Если он увидит во мне девушку, которую предал парень, и которая теперь цепляется за него, как за соломинку, он закроется, как устрица, и будет держаться от меня подальше. Но после всего, что он сделал, я не могу позволить недопониманию разлучить нас. Эш был рядом, когда я в нем нуждалась, и я хочу стать ему другом. Ладно, а какие у тебя планы на рождественские каникулы? Полагаю, в Либерти-Вилл ты не вернешься. Об этом и речи быть не может. Ни на Рождество, ни вообще. Если что, можешь поехать на праздники ко мне. В общежитии в декабре тоска, тут почти никого. Спасибо за предложение, но я лучше поищу вторую работу. Я так понимаю, вопрос до конца еще не решен, но велика вероятность, что денег от родителей я больше не увижу. Значит, нужно начинать экономить, а на Рождество всегда есть возможность подзаработать. Ну хорошо, к тому же попрактикуешься. Попрактикуюсь? В танцах. На каникулах я не буду околачиваться поблизости, так что вы с Эшем сможете разучить несколько горизонтальных пируэтов». Увидев, как я хмурюсь, Вероника прыскает со смеху. «Только предупреждаю, дорогая, секс и ничего больше. Таких жеребцов не приручить, они выживают только в дикой природе». Я озадаченно киваю. «И как теперь я смогу объясниться с Эшем не краснее при каждом слове?» А если серьезно, Скай, помни, я рядом, и моя дверь всегда для тебя открыта. Мы обнимаемся и замираем вот так, стараясь не обращать внимания на то, что у каждой слезы на глазах. Вероника — семья, которой у меня никогда не было. Что может порадовать тебя прямо сейчас? Ведерка мороженого под сентиментальную комедию на Нетфликсе? Мороженое? Ну нет. Давай лучше маршмеллоу. На следующий день, ближе к вечеру, я стою у дома Эша, длинного двухэтажного здания, похожего на мотель, где двери квартир выходят прямо на улицу. За домом явно никто не ухаживает, и здешние жильцы вряд ли могут похвастаться достатком. Эш живет на втором этаже, в самом конце. В прошлый раз я заявилась сюда пьяная в стельку, полуголая и покрытая рвотой. «Есть что-то постоянное в наших встречах. Так, может, пора выложить карты на стол?» как мы сделали это тогда в Вилладж-Дели. Стою перед нужной дверью, но стучать не спешу. С чего начать? Я его поцеловала, а теперь собираюсь сказать, что ничего такого не имела в виду? К подобным разговорам я не привыкла. Тук-тук. Эш, это Скай. Тишина. По пути сюда я проходила мимо кафе, но его там не было. Может, он в тренировочном центре? Но туда я точно не вернусь. Внезапно до меня доходит вся нелепость ситуации. Я действительно считаю, что это хорошая идея заявиться к Эшу домой, чтобы опять расставить все точки над «и». Чего доброго, он решит, что я сталкер. Наверное, не так уж плохо, что я не застала его дома. Я уже собираюсь уйти, когда слышу за дверью голос Эша. Он явно с кем-то разговаривает. Прислоняюсь к оконной раме и почти утыкаясь носом в стекло, чтобы оно не бликовало, и я могла разглядеть хоть что-нибудь в щель между неплотно задернутыми белыми занавесками. Эш сидит на диване спиной ко мне, на коленях ноутбук, в ушах наушники. На экране окошко видеосвязи, и я тут же узнаю его собеседника. Это Зак, лучший друг Эша. Всякое желание его беспокоить окончательно пропадает, Я отступаю от окна, но поздно. Меня уже заметили. Правда, не знаю, кто. Может, Эш, а может, Зак обратил внимание на подозрительную тень за занавеской. Эш что-то бормочет себе под нос, закрывает ноут и идет к двери. «Скай, ты что тут делаешь?» — спрашивает он, явно удивленный и слегка смущенный. «Пришла тебя повидать». «Что-то сомневаюсь». Всего две фразы и к нему уже вернулся привычный саркастический тон. «Прости, я веду себя глупо». «Да нет, заходи». «Уверен? Я тебе точно не помешаю?» «Точно. Я рад, что ты пришла». «Эш, рад, что я пришла?» «Погодите-ка», — говорю я, нахмурившись. «Кто ты и что ты сделал с настоящим Эшем?» Он улыбается и открывает передо мной дверь. Я захожу, все еще сомневаясь, что это правильное решение. На диване шумит вентилятором ноутбук. Прости, что тебе пришлось прервать разговор. Я могу и попозже зайти. Все в порядке. Я ему уже про тебя рассказывал. Он поймет. Так ты обсуждал меня со своим лучшим другом? Не могу удержаться от подкола. Нет, все не так. А зачем ты пришла? Поговорить. Как вчера. Смотрит насмешливо, прокручивает пирсинг в губе. Я определенно не с того начала. Мысленно запускаю в голове лотерейный барабан. Пусть случай подскажет, что ответить. Барабан вращается, вращается и выдает явно не лучший вариант из возможных. Эш, как ты обычно даешь девушке понять, что тебя интересует только связь на одну ночь? «А что, какая-то девушка навязывает тебе свое общество?» Продолжает издеваться он. Прожигаю его взглядом. Он совсем не помогает. Пытаюсь сообразить, как бы уесть его в ответ, но Эш меня опережает. Подожди, я правильно понимаю, что повторяется история с завтраком в Вилледж-Дели? Ты снова заявляешься ко мне, чтобы сказать, что я тебе не интересен? Вот я знала, что ты так подумаешь. Нет, я пришла не за этим. И прости, что притащилась к тебе домой — но в свою защиту могу сказать, что у меня нет твоего номера». Эш поднимает бровь. Происходящая его явно забавляет, и ему не терпится услышать, что я еще придумаю. «Ладно, ладно. В чём-то ты прав. Но сегодня я пришла не за этим. Я только начинаю тебя узнавать и не хочу, чтобы вчерашний поцелуй все испортил. Да, я тебя поцеловала, это было искренне и совершенно спонтанно, но тебе не о чем волноваться» я сейчас не ищу отношений ни с тобой ни с кем-либо еще и вообще речь не об этом я хочу сказать что не нужно воспринимать это всерьез понятно я от тебя ничего не жду этот поцелуй ничего не значил ничего повторяет он и по его лицу я не могу прочесть что он думает о моих словах он злится или расстроен в нем говорит оскорбленная гордость он ведь понял о чем я я в этом полный ноль да Если хочешь услышать мнение профессионала, то ты слишком много думаешь. Что касается поцелуя, тут я полностью с тобой согласен. Мы поддались влиянию момента, я в этом уверен на сто процентов. Облегчённо выдохнув, я падаю на диван. Эш продолжает. Судя по твоему лицу, ты ужасно боялась что-то потерять. Друга? Эш сгибается пополам от смеха, закрывая ладонью лицо. Что? Что я такого сказала? Я смотрю, сначала у тебя с правилами не задалось, но кое-какие ты усвоить успела. Подумать только. Sky Powell только что отправила меня во Френдзону.